Мназипа сменил дисмот. Затем Клитии понесли ференик, домоклит и андроклит. Вновь наступил черед Пелопида. «Обхвати меня крепче, Клитий!» — сказал Пелопит. «Скоро конец твоим мучениям!» «Опусти меня на землю, Пелопит!» — глухо молвил Клитий. «Потерпи, друг, осталось еще немного!» «Нет, я хочу объясниться!» «Опусти меня!» Пелопит остановился и бережно опустил Клития на землю. Остановились и другие. «Я обманул вас», — сказал Клитий. «Мне не снился конь. Мне снилось золото, которое обещал Архин. Два года я провел в нужде. Я больше не мог ждать. Мы вышли с Сиром на рассвете, но боги были против меня. Я оступился и упал с тропы. Негодный раб мог меня спасти, но он рассудил, что если явится один, полимарк даст ему свободу. Раб оставил меня и отправился в Фивы. Не идите дальше. Вас ждет там засада. Сира опередил вас. Он был налегке. Несколько мгновений друзья молчали, потрясенные тем, что они услышали. Клитий! «Презвленный предатель!» Его прельстила награда, обещанная полимархом. Но, видимо, у него пробудилась совесть, когда он увидел, что его не бросили те, кого он предал. Милон вынул кинжал и занес его над предателем. Но Пелопит отстранил его руку. «Смерть для него слишком легкая кара», — сказал он. «Пусть его судьбу решит народ!» Семеро сели в круг, повернувшись спиной к ветру. Восьмой лежал рядом и стонал от стыда и боли. Надо было решать, что делать. Возвращаться назад, когда до пив осталось не более часа пути. Остаться здесь до рассвета или идти вперед. Друзья, — молвил Пелопит, — два года мы готовились к схватке с врагами. Два года мы ждали этого дня. Можем ли мы отступить, когда цель так близка? — Ты прав, Пелопит, — сказал Милон. Нам надо идти. Но перед городом мы отправим двух человек в разведку. Я уже не молод, но пойду первым. И я с тобой, — крикнул Ференик. И они снова двинулись в путь, неся по очереди Клития. Приоткрылась дверь. Пьяные олигархи захлопали в ладоши. — Танцовщицы идут! — Танцовщицы идут! — Смотрите, — сказал Архиныкая. «Я не бросаю слов на ветер! Сказано и сделано!» Прикрываясь большой еловой веткой, в пиршественный зал вошел Пелопит. За ним следовали Милон, Мназип, Десмот, Ференик, Домоклит и Андроклит. Они закрывали лица веерами, словно стыдливые женщины. Подойдя к самому столу, Пелопит бросил ветвь и обнажил меч. Архин застыл с разинутым ртом. «Умри, тиран!» — сказал Пелопит, вонзая меч в грудь Архина. Кровь хлынула на стол, залив остатки еды и смешавшись с вином. Гости бросились к двери, но она была закрыта. Олигархи заметались по залу, как крысы в поисках щели, но всюду их настигали удары. Через несколько мгновений все олигархи были связаны. По одному их выводили наружу, где их ждала разъярённая толпа фиванцев, собравшихся на зов заговорщиков. Им и предателю Клитию предстояло ответить за свои преступления. Пелопит брезгливо переступил через труп архина и подошёл к столу, где лежал измятый клочок папируса. Он развернул его и пробежал глазами. «Раб Клития опередил нас», — сказал он, улыбаясь. Он был налегке, — молвил Милон. Но Архин пировал и не нашел времени, чтобы принять раба или хотя бы прочесть эту писульку. Воин, которого Полимарх послал за моей женой, рассказал мне, как это произошло, — молвил Ференик. Тиран не стал читать этой записки, а бросил ее на стол, сказав «До завтра». «До завтра», — повторил пилопит А завтра для них не наступило. Завтра. Наши. Смотрите. Из-за моря встает солнце, освещая поля и горы нашей прекрасной Родины. Слышите, как шумит толпа? Она требует смерти для олигархов и предателя. Люди натерпелись за эти годы. Их можно понять. Теперь все позади. «Распрямите плечи, друзья!» «Спартанцы еще в Кадмее, но недалек тот час, когда они покинут священную землю наших отцов, а потом и мы двинемся в Пелопоннес, чтобы освободить от спартанского ерма другие народы». «И спартанские женщины увидят дым наших костров», молвил Ференик на этот раз серьезно. «Клянусь богами, увидят!» Закончил Пелопит, поднимая кулак над головою.